Тихий час. Главный врач был падок на передовые идеи, и в клинике эти новшества заранее ненавидели. Он приглашал психологических консультантов, устраивал мозговые штурмы, записывал сотрудников на тренировку уверенности в себе, в главном враче и порывался выпустить стен газету. На сей раз его соблазнил тихий час. В Японии, заявил он дрожащим от возбуждения голосом, давно практикуется перерыв на дневной сон. Или не в Японии? Где же? Может быть, в Швеции? Ну, не имеет значения. Главное, повысилась производительность и эффективность. Часик вздремнут, и совершенно другое дело. Часик? переспросила кулист. А этот часик зачтётся в рабочее время? Главврач широко улыбнулся. Так улыбаются при виде лужи, которую напроудил пёс. Потом отвешивают пинка. "Ясно", сказала кулист. Спальную оборудовали в зале для лечебной физкультуры. Доставили лежаки, одеяла, подушки. Что все вместе будем спать, мужчины и женщины. Это же не баня, ответил главврач. Не раздевалка, не туалет. Мы будем спать в одежде. Всё равно, сон интимное дело. Мало ли что? И в какой одежде? В халатах? Нет, халаты придётся снять. Вообще это хороший вопрос. Главврач задумался, и все побледнели. Возможно, пижамы? Нет, нет. сказали ему поспешно: "Не стоит. Мы спокойно и так полежим. В чём есть?" Он полный сомнений, неохотя согласился, но сам, когда пришло время спать, переоделся в спортивный костюм. После этого встал у двери и приказал сотрудникам заходить в зал. Любого, у кого ещё не видел с утра, он пожимал руку, а доброе слово находил для каждого. То и дело поглядывал на часы. Клинику закрыли сейчас до 2. В спальню явились все, включая охранника и уборщицу. Главврач, выказывая демократизм, разместил их поближе к тёплой батарее. Остальным разрешили выбирать, а себе постелил на пороге, тоже вроде из скромности. Но все понимали, чтобы никто не ушёл. Главврач лёг не сразу. Сначала он сел и принялся наблюдать за приготовлениями ко сну, а после и за самим сном. Иван Сергеевич, вскинулся он. Положите руки поверх одеяла. Сотрудники застыли в сдержанных позах. Главврач придирчиво осмотрел зал. Вдруг встал, подскочил к травматологу. В пальчики играть нельзя. Тот рассеянно сооружавший из пальцев нечто вроде клетки, прекратил своё занятие и проворно спрятал руки. Нет, в инти, чтобы мы видели. Дальше мало что происходило. В какой-то момент из угла донёсся хруст. Оказалось, системный администратор грыз под одеялом яблоко. На него хватило укоризненного взгляда. Он гулко глотнул и затих. Потом ещё двое взялись за руки, лёжа друг другу лицами. Главврач не разглядел, кто лежит к нему спиной, мужчина или женщина. Лицом лежала медсестра. Он решил не вмешиваться, потому что она поспешила закрыть глаза. минут через 5 захрапел Лор. Он был весьма дороден и предсказуемо звучен. Геннадий Палыч, повернитесь на бок, вы всем мешаете. Лор подчинился с перевыполнением, лёг на живот. Он тяжко задышал, не смея спать дальше. Он вознадеивался как-нибудь пережить кошмар. Главврач стал прогуливаться между лежаками, прислушиваться к дыханию спящих. которая с его приближением замирала. Он приседал на корточки, вслушивался, всматривался. Из дальнего угла послышался смех. Терапевт рассказал анекдот, шёпотом, на грани слышимости, и массажист не сдержался. "Ну что же это, коллеги?" расстроился главврач. "Почему вы не спите-то? Уколы вам сделать, что ли?" "Спим уже, спим", хором ответили оба. Выждав немного, главврач недоверчиво лёг сам, натянул на себя одеяло. Какое-то время он лежал, опёршись на локоть и следя за спящими. Кто-то тонко завыл, настигнутый неприятным сном, кто-то зачмокал. Минут за 10 до подъёма главврач заснул, но не услышал будильника. Не смея и не желая его будить, сотрудники перешагнули через бесчувственное тело и разбрелись по местам. Главврач очнулся самостоятельно к полуночи. "А!" вскрикнул он, ошалело и сел. На работу же. Тут он сообразил, что уже на работе. В зале было темно, и вдалеке ещё кто-то спал. Главврач, обрадованный тем, что ни один остался, озорно подбежал и стёрнул одеяло, но под ним не оказалось никого, только трепё и подушки. Кто-то всё это время только прикидывался спящим. Он сам сбежал, может быть, даже домой, может быть, даже выспавшись. Но кто? Теперь уже не узнать. Невыносимая, леденящая мысль.